Тридцать седьмая глава. «В голове пусто, будто все произошло не со мной. Слова Оли про любовь, угрозы. Ее реакция оказалась такой неожиданной, что меня словно парализовала. Чувствую лишь огромное давление. А ведь еще предстоит объясниться с Камилой, с Абрамовым. Но не сейчас, чуть позже. Я трогаюсь с места и еду к бабушке и девочкам. Надо переключиться». Бабуля, как всегда, встречается улыбкой, а следом в прихожей появляется Алина и бросается мне на шею. «Женя, ты очень вовремя. Алиса сегодня просто взрыв энергии». Бабушка устала вздыхает, но ее лицо светится теплотой. «Пойдем, покажу, что она натворила. Заодно игрушки уберешь». Алина забирается на меня, как обезьянка, обнимает за шею и чмокает в щеку. «Привет, милашка», — говорю, целуя ее в ответ. «Доводите бабулю до нервного срыва?» «Это не я, Алиса. Не знаю, что с ней сегодня. Бардак устраивает. Может, конфет объелась?» Я захожу в комнату, где навалена целая гора игрушек. Алиса суетится, бросает все, что попадается под руку, строит замки. Нас она замечает не сразу, слишком увлечена своими делами. Алина соскальзывает с рук и идет к сестре, тянет ее за косичку, показывая на меня пальцем. «Женя!» — Алиса кидается ко мне. «Смотри, я построила башню для принцессы!» Она хватает меня за руку и ведет к конструкции из кубиков, высотой почти со взрослого человека. «Ого! Большая! А где принцесса?» «С принцем поссорилась, вот и убежала. Я сейчас построю ей новый домик, чтобы жила спокойно, подальше от него». Еще говорят, будто дети ничего не понимают. «Ну, Серега, блин. Надо будет позвонить сестре, спросить, как у них продвигаются дела. Я сажусь рядом с Алисой на ковер». Она с увлечением сооружает из кубиков что-то совершенно невероятное. Весь ее мир сейчас — это маленький замок, кубики и принцессы. И в своей детской игре она счастлива. Вот бы и мне так. Просто жить, обустраивать свой домик без всяких этих взрослых проблем. Проблем, которые сам и создал. Я без понятия, как разрулить ситуацию» но точно знаю, что это из-за одной принцессы, которая настроила себе воздушных замков, чтобы жить в них вместе с принцем. «Ну что, поможешь или будешь просто смотреть?» Алиса тянет меня за рукав. «Конечно, помогу», — отвечаю я ей, загоняя мысли о боли куда подальше. «Однако мы строим башню почти час, а разговор с Олей не выходит из головы. До сих пор не верится. Признайся, она раньше, с большей долей вероятности я бы сразу разорвал отношения». Когда бабушка зовет нас к жену, воспринимаю это как хороший повод уйти. Хлопаю себя по карманам, чтобы достать телефон и позвонить Марине, сказать, что могу подвести Аль, но там пусто. Наверное, я оставил сотовый в машине. Спускаюсь и нахожу его на пассажирском сиденье. Черт, куча пропущенных звонков. От Оли, от отца, от Камиллы. Первым делом набираю Ками, но она не отвечает. Оля перезванивать явно лишнее, а отец просто интересуется, как я добрался и все ли у меня хорошо. Да, все просто замечательно. Поднимаюсь обратно в квартиру и собираю девчонок. Марина попросила отвезти их домой? Бабушка наблюдает за нами, стоя в дверном проеме. «Ага», — киваю я, — «ты ведь весь день с ними, отдохни». «Что-то произошло, Женя?» — аккуратно интересуется она. У нас всегда была особая связь, или это просто ее жизненный опыт. Бабушка будто чувствует, когда у меня или сестры что-то не ладится. Из-за размолвки Мариши с мужем она сильно переживает, хотя и не показывает вида. Все хорошо, бабуль, заверяю, опускаясь на колени перед Алиной. Владимир сказал, что вместе с тобой пострадала девушка. Да, я на миг отрываюсь от шнурования детских кроссовок. Алина еще не научилась делать это сама и постоянно затягивает узелки. «Я ведь правильно поняла, что это та самая Камилла, которая сидела с девочками накануне вашего отъезда», продолжает бабушка, не сводя с меня глаз. «Да что за день такой, черт возьми!» «Камилла?» – оживляется Алиса. «Да что гуляла с нами в парке и была на тренировке в бассейне?» «Она», – подтверждает бабушка, – напряженно вздыхаю. «Ну зачем ты об этом?» «Ну как зачем? Она же сестра твоей невесты. Ты с ней неделю провел один на вилле. Я тебя, как никого другого, знаю. Всегда занятой, в делах, дома почти не бываешь. А тот вдруг отовсюду выпал. Это что-то новое». «Глупости», — отвечаю я, надеясь уйти от темы. «Нет, не глупости», — настаивает бабушка. «Но не при детях же об этом говорить». «Ба, мы все, поехали, отдыхай». «Не умеешь ты врать Евгений». «Знаешь, сложить один к одному даже в моем возрасте проще простого. Камилу мне порекомендовала Золя. Она же сказала, что их постоянная няня приболела после какого-то ЧП в горах. Владимир в красках описал ваш отдых, а там уже не важно, как я сопоставила факты». «Ба! Что ба? Камилла, сестра твоей невесты», — повторяет она, «а ты с ней на неделю остался. Обязательно обсуждать это прямо сейчас». У тебя была возможность спросить лично. Давай не при девочках. Обязательно, потому что даже сейчас, когда я тебя к стенке приперла, ты уходишь от ответа. Да и ладно, меня другое интересует. Ту девочку, которая тебя бросила, ты очень любил. А из этих кого-нибудь любишь? Я усмехаюсь. Под этими она подразумевает Олю и Камилу. Ну да, бабуля по-прежнему та еще лиса. Всю жизнь с дедом душа в душу прожила. Для нее любовь и главное «Мне просто нужно знать», — смягчается она. «Кого-нибудь из этих? Все?» — отрезаю я, поняв, что бабушка не отступится. «Кого?» «Тебя и девочек», — обвожу взглядом Аль и задерживаюсь на ней. Бабушка поджимает губы, а потом шумно вздыхает и обнимает нас всех. «Женечка». Я лишь хочу, чтобы вы с Мариной были счастливы. У одной дети башни строят для принцесс без принцев, у другого вообще непонятно, что в жизни происходит. Если все так, как я думаю, то Камила и Ольга ведь два близких человека. Нельзя-то пускать раздора в семье. Пока, бабуль, бормочу я. И, открыв дверь, показываю девочкам на выход. В машине Али усаживаются на бустеры, которые всегда лежат в багажнике. Пристегнув племянниц, я проверяю телефон. Камила не перезвонила за те полчаса, что мы собирались, и не отвечает, когда звоню снова. «Да что за день такой!» Завожу девочек домой, перекидываюсь парой фраз с Мариной и опять надеваю ботинки. «Ночевать придешь?» — спрашивает она. «Вряд ли. Мне нужно к Камиле. Вообще, будь моя воля, переехал бы к ней уже сегодня. А самочувствие как? Бледный и худющий стал». Когда папа рассказал, что с тобой приключилось, я думала, меня Кондратьей хватит. Ты даже не позвонил. Как видишь, все нормально со мной. У самой-то как дела? Интересуюсь у сестры, чтобы сменить тему. Среднее. Сергей делает все, чтобы я осталась. И не очень красиво. Я наняла юриста, пусть с ним общается. Капец. Вы всерьез с разводом? Ну а что, я шутки буду шутить? Марин, давай я с ним поговорю. «Папа уже. Сергей все равно никого не слышит. Ему нужно время. Не проявляй самостоятельность, ладно?» «Какой-то кошмар у всех и по всем фронтам. Ладно. Целую Марину в щеку. Мне надо ехать». «Напрягает, что Камини отвечает. Да и в целом теперь напряга в жизни ждет много. Сегодня возьму паузу, а завтра позвоню Абрамову. Пора раскрыть карты, чтобы не плодить недоразумений больше, чем уже есть».